Тотчас на плечи Сергея легли тяжелые руки телохранителей. «Только сделайте это тихо, в подвале и без крови. Иначе сами отмывать будете». Это были последние слова, которые Сергей услышал от страшного человека с черной душой. А после Карцев встал и вышел из-за стола с таким видом, Словно ничего не произошло, и такие дела он решает по несколько раз на дню. Резко подняв и подхватив парня за локти, его повели в сторону лестницы, спускавшейся на цокольный этаж здания. Шли в полной тишине, ни слова не проронив на протяжении всего пути. На удивление паники не было. Сергей смотрел на происходящее, будто со стороны. Внезапно он понял, что очень хочет в туалет, и тут же припоминал слова про «убить» тихо и бескровно. Это, скорее всего, означало задушить. В голове созрел небольшой план. «Мужики, разрешите облегчиться напоследок. Терпеть просто не могу». В ответ он получил болезненный тычок в бок, но не успокоился. «Обделаюсь же, когда душить меня будете». И вам же потом эту парашу прибирать. А так хоть отойду в мир иной с чистой совестью и пустым мочевым пузырем. Переглянувшись между собой, душегубы поняли, чем может закончиться экзекуция, и что на самом деле прибирать придется самолично. И решили выполнить последнюю просьбу своей жертвы. Краса завели в небольшой клазет с четырьмя стенами и унитазом посередине. Да... План по побегу через окно провалился с треском. И как я мог подумать, что смогу это провернуть? Такие штуки выходят только в дешевых боевиках. В очко уж точно смыться не получится. С такими мыслями Крас подошел к фаянсовому другу. Расстегнул ширинку, так как на самом деле уже очень долго терпел. Закрыл глаза и начал потихоньку облегчаться. «Твою мать, ты что делаешь, урод?» Вдруг услышал Сергей. Открыв глаза и не поверив тому, что сейчас видит, он просто застыл на месте. А дело было в том, что он находился внутри какого-то разрушенного здания, скорее даже производственного цеха крупного завода. Потолки высотой метров 20, проломленная и местами обвалившаяся кровля. Стены с зияющими отверстиями, как после бомбардировки. А самое интересное, что он стоял из сауна какого-то бомжа, укрывавшегося картонкой и громко матерящегося на украинском языке. Блять, я что, в Украину попал? Да тут же война идет. Да и как это вообще произошло? Меня же убивать вели. Или это опять был сон? Все, Сережа, приплыли. Походу, я окончательно поехал головой. Ты кто такие, хлопец? Чего? Я не понимаю, что ты там бормочешь. Сам-то кто будешь? Русский. Ну, нормально, только русский может сначала обоссать с ног до головы, а потом с каменным лицом стоять и качать права как будто это не моча, а божья роса. Да и откуда ты тут взялся? А где это тут? Поинтересовался Сергей. Больной или обдолбался? Лежишь, никому не мешаешь. А тут приходят какие-то неадекваты, суд тебе на голову и даже не думают извиняться. Бездомный поднялся в полный рост. По внешнему виду и запаху, исходящему от него, Сергей понял, что жизнь этого человека явно не удалась, и находится он в этом здании вряд ли по собственной воле. Не успел Кравцов додумать эту мысль, как произошло то, что снова вогнало его в ступор. Мимо уха Сергея с тихим шуршанием пролетел какой-то металлический предмет и воткнулся прямо в глаз его собеседнику зайдя в глазницу на добрых сантиметров 5. Присмотревшись повнимательнее, Крас понял, что это был четырехлепестковый сюрикен. Метательное оружие японских ниндзя. От вида вытекшего глаза Красса моментально начало мутить. Такие картины раньше он наблюдал только на экране телевизора. Да и не так близко и четко. Бомж с толбом упал назничь. Заметив ошметки глазницы на своем пиджаке, Сергей моментально сложился пополам и выблевал остатки утреннего завтрака. Шисаху Маша, донеслась откуда-то со стороны. Резко выпрямившись и повернув голову в сторону странного звука, Крас попытался понять, что здесь происходит. Метрах в двадцати от него стоял некто в темных одеяниях и с очередным сюрикеном в руке. В другой он держал серп. Хотя нет, скорее это была гамма. Небольшая японская коса с очень острым лезвием. Незнакомец был одет очень странно. Такого раньше Сергею не приходилось видеть. Высокие ботинки-берцы со шнуровкой на толстой подошве. Заправленные в них свободные штаны из гладкой блестящей ткани, переходящие в рубаху с коротким рукавом. Похоже, пришитый к шароварам. Одеяние было подпоясано широким поясом из того же материала, только с прострочкой нитью красного цвета снизу и сверху. Под рубахой тонкая водолазка, закрывающая шею и руки в черных перчатках. На поясе висела широкая сабля в ножнах. На другом боку из-за пояса торчала вторая гамма. Дойдя до головы, Сергей в ужасе отшатнулся. Это был не человек. Вытянутая, как у ящерицы, пасть с двумя ноздрями впадинами по бокам, капающая слюна зеленого цвета, каплевидные желтые глаза с вертикальным зрачком. «Вся морда!» — а лицом это назвать было нельзя. Была покрыта серо-коричневыми роговыми чешуйками, которые накладывались друг на друга, ушные отверстия без раковин, и завершал все гребень в виде трех шипов, обтянутых кожей чешуей. Весь его вид и стойка выражали недоброжевательность. Шисаху Маша прошипел еще быстрее незнакомец. «Он что, пытается поговорить?» «Может, все еще закончится мирно?» «Ага, нужно обязательно это передать бродяге, который валяется у меня в ногах с вытекшим через глаз мозгом». Сергей снова согнулся в рвотном позыве. «Надо прекращать блевать. А то еще подумает, что мы общаемся таким образом. И начнет уже блевать на меня» а с такой пастью он явно быстро уделает мой прикид с ног до головы. Блять, о чем я думаю? Передо мной лежит труп бедного бездомного, а в паре десятков метров стоит убийца этого человека с мордой, как у крокодила, и оружием в руках. И тот факт, что я все еще жив, объясняется, скорее всего, тем, что ему что-то от меня нужно. Иначе я бы уже валялся рядом с гарным хлопцем. «Кто ты? Зачем ты убил этого человека?» Спросил Сергей и опустил взгляд на остывающее тело. Заметив движение рук ящера Люда, так его решил называть Красс, он поднял взгляд от трупа на убийцу. Тот что-то достал из-за пояса и приложил к шее, где у мужчин находится кадык. Мгновенная вспышка осветила горло и ушные отверстия монстра. Затем Сергей услышал вполне человеческую речь на родном русском языке. «Это ты избранный?» — спросил я ящеролюд. «О чем ты? Я не понимаю, кто ты, где и зачем я нахожусь. Ни про каких избранных я ничего не знаю. Отпусти меня, я тебе не враг». «Значит, ты добыча», — ухмыльнулся убийца. По крайней мере, это движение пасти было похоже на улыбку, после чего он занёс руку назад и с ошеломительной скоростью выпустил сюрикен в голову краса. С все пребывающим ужасом Сергей наблюдал в мельчайших подробностях, как этот смертоносный снаряд летит прямо ему между глаз. Так бы и закончилась история его жизни в этом старом разрушенном цеху, но в последнее мгновение, буквально в паре сантиметров перед его лицом, звездочка зависла, и мир замер. Крас не мог двигаться, только смотреть на это оружие смерти. А потом свет померк, и мир исчез. И снова здравствуйте, молодой человек! Сергей открыл глаза и понял, что опять находится в том самом сюрреалистичном помещении и в той же позе, в которой был в начале своего сна прошлой ночью, а над ним возвышается с улыбкой в 33 зуба высокая фигура Веда. «Что, обделался сразу, как увидел мелмакеанца?» «По глазам вижу, что не понимаешь, о чем я». Это тот страшный ящеролюд, прикончивший отброса общества, на которого ты справил малую нужду. Веселый денек у тебя выдался, как я погляжу. Хотя меня такие приключения давно не впечатляют. Сначала хотели подставить и кинуть, затем пытались убить, причем дважды. И второй раз практически успешно оставалось пара мгновений. «Я умер?» — спросил Сергей. «Да что ты заладил? Умер, не умер, сплю, не сплю». «Нет, ты пока еще жив. Твоя оболочка, конечно, находится в крайне неудачной обстановке и с высокой долей вероятности погибла бы. Но, к твоему счастью, я вмешался». «Оболочка?» «Все верно, твое физическое тело». Или ты думал, что я буду таскать сюда твою жирную и вонючую тушу? Как бы не так, еще лишние ресурсы тратить. Слушай, а у тебя, похоже, хорошие зубы. Почему вы так решили? Да потому что ты себе такую жопу отожрал, что проще бегемота перетащить. А с плохими зубами такую не наешь. «Что-то меня сегодня заносит на поворотах. Определенно, это ты, бездарь, на меня так влияешь. Вы можете объяснить, что происходит? А то чувствую себя пятилетним мальчиком, попавшим в бордель. Тетеньки, конечно, красивые, а что делать с ними, непонятно». «Не перебивай меня, Бестовоч. Разве не видишь, сегодня у меня хорошее настроение?» Так и быть, сейчас объясню, в какую жопу ты угодил. С чего бы начать? Про мироустройство тебе пока рано знать. Про расы тоже. Вот. Собственно, твой мир с очень длинным буквенно-цифровым наименованием, который местные называют Землей, попал на великий турнир Вселенной. Молчи. вижу, что хочешь осчастливить меня очередным тупым вопросом. Продолжим. Каждые несколько тысяч лет, как правило, от двух до пяти, все миры во Вселенной проходят испытания в виде турнира. Заключается оно в том, что все друг друга режут, стреляют, жгут, морозят, четвертуют и так далее и тому подобное. Вообще пытаются убить или захватить своего противника. От каждого мира выбирается по трое избранных героев определенного ранга силы для сражений в смертельных поединках. Рангов силы для турнира всего пять. Неофит, Подмастерье, Мастер, Магистр и Грандмастер. Есть, конечно, еще Грандмагистры, Абсолюты и Боги, но они, к твоему счастью, в турнире не участвуют. Назначается два примерно одинаковых по населению мира. Один испытуемый, другой испытывающий. Из последнего переносятся местные герои и сражаются с испытуемыми. Если проигрывает представитель мира принимающей стороны, ему кранты, в лучшем случае улетит на перерождение. В худшем будет заключен в кристалл душ и продан на черном рынке миров. При обратной ситуации, в случае проигрыша испытующего, он просто улетает обратно в свой мир, теряя только часть экипировки в виде Дани. Как-то несправедливо. Не перебивай, бездарь. На чём я остановился? Ах, да. Таким образом будет проводиться три поединка по одному в месяц в соответствии с местным временем. То есть в один момент трое испытывающих переносятся в мир испытуемого и сражаются с тремя противниками в разных точках планеты. Это делается для того, чтобы уменьшить шанс на помощь друг другу. Хотя это и не запрещается. Если бы ты знал, что такое турнир миров, то понял бы, что ты избран. Перед переносом на площадку поединка герой это очень четко чувствует. «Но так как твое последнее время было предельно насыщено всякого рода негативными эмоциями, ты все просрал. Вернее, просал». Вет снова обидно рассмеялся. «На вашу беду мир, с которым вы будете сражаться, выиграл очень много таких турниров. Героев у них готовят с раннего возраста, в специальных храмах местного божества» где они проходят инициацию, после чего могут быть выбраны и призваны сражаться за свою империю. А ваш мирок все божества давно покинули после того, как 25 тысяч лет назад, после проигрыша, было вырезано 99% населения и выкачано все, что можно было выкачать ценного. Основной пантеон богов покинул ваш бренный мирок, посчитав, что это конченая планета. Но люди, как тараканы, очень живучие и плодовитые. Вы отстроились и расплодились заново. На защите мира осталось буквально горстка могущественных. Я тебе больше скажу. Они даже выигрывали несколько раз в турнирах, отсрочив гибель вашей цивилизации на какое-то время. А после того, как население возгордилось и перестало верить в истинных богов, придумав себе ложных, чтобы новые ужвые политические фигуры мира могли легче управлять людскими массами. Последние великие покинули ваш мир, оставив подыхать. И вот вы опять включены в турнир, как потенциально подходящий по критериям мир. На вашу беду на земле никто героев не готовил, а выбирались они в абсолютно рандомном порядке. Вы получили единственную привилегию. Попасть ко мне и получить какой-то полезный навык, который поможет вам одержать победу в спарринге. Но я не получал никаких навыков. И какие-то, на мой взгляд, нечестные правила у этого вонючего турнира. Вот прям носом чую, как от него дерьмецом пованивает. Запротестовал Сергей. Еще как получал только ты пока это не осознаешь. Да начнем хотя бы с того, как ты ловко запомнил текст договора и смог его понять. И да, твои мысли были верны, за это отвечает обучаемость, и это только ее начальная стадия. Дальше будет лучше. Ты сможешь очень быстро считать в уме, анализировать различные ситуации и мгновенно приходить к правильным выводам. А самое главное, Так как ты все ловишь просто на лету, увидев или услышав однажды любую информацию или какое-то действие, ты сможешь в точности это воспроизвести. С физическими навыками сложнее, так как нужно еще прокачивать умение души в оперировании телом. Но это пустяки. Но ты опять меня перебил, пёс, и не дал рассказать до конца о правилах турнира. После первых поединков неофитов, на одном из которых в данный момент застряло твое тело, состоятся еще по две такие же встречи, затем по три встречи между подмастериями. По прошествию 18 месяцев стороны меняются, и тогда уже вы будете штурмовать представителей Мелмака. Далее перерыв, который продлится три года. Раз в полгода пройдут по два поединка между мастерами. С каждой стороны будет отобрано по паре бойцов. Снова смена сторон, перерыв два года. И в самом конце поединки между магистрами и гранд-магистрами раз в год. По одному представителю от каждого мира. Как правило, эти бои самые серьезные и зрелищные. Проходят уже с разумными более высокого порядка. Так что они не смертельные, только дают очки командам. Нерационально разбрасываться такими индивидами. Герою только требуется дорасти до звания магистра, и он перестает быть пушечным мясом. А знаешь, что самое интересное? Сергей отрицательно покачал головой. Когда выигрывает испытуемый, он может еще двое суток находиться на территории врага а вы для него определенно враги и вправе делать все, что ему вздумается. Как повелось, поединки проходят в местах с сильным выплеском отрицательных эмоций на территории воюющего или голодающего, возможно, болеющего страшной болезнью государства. Последний вариант – самый лакомый кусок для победителя так как в первом случае еще может и прилететь невзначай. Как думаешь, что обычно происходит в эти двое суток? Правильно, происходит геноцид населения. Для того же ящеролюда вы, как скот, ему вас резать, словно людям кур на птицефабрике забивать. За эти пару суток он должен захватить и вынести как можно больше ценностей с территории проигравшего. А знаешь, какая самая большая ценность во Вселенной? Правильно, это души. Материальные драгоценности планет, как правило, ничего не стоят в мирах, которые научились вести торговлю между собой. Существуют миры, в которых, например, золота столько, сколько железа на вашей планете, а вот черного металла днем с огнем не сыщешь. Примаслим это все тем, что у них средневековье, и часто происходят рукопашные бои на холодном оружии. Естественно, стоимость металла возрастает в разы. И, например, самый простенький кинжал себе может позволить только очень состоятельный и разумный. О мечах и топорах я вообще молчу, а полный латный доспех с хорошим клинком — это уже достояние королей. Он порой стоит больше, чем казна, которую властитель наполняет на протяжении всей жизни. Такие доспехи передаются по наследству. Их стерегут, как зеницу ока. Так что устоявшейся валютой между мирами оказались кристаллы душ и кристаллы энергии. Последние имеют большее распространение, а порой и ценность из-за сложности их наполнения и легальности. Разумные, торгующие кристаллами душ, являются персонами Нон-Грата во многих мирах. Этот товар считается незаконным в большей части Вселенной. Души ящер будет собирать в кристаллы. По возвращению на родину он станет очень состоятельным, знаменитым, а главное, почетным персонажем, которому открыты дороги в любые места. Любая баба даст. И кто угодно будет рад его видеть своим гостем. Да еще и спасибо скажет, что почтил своим вниманием. Защитить мир на великом турнире Вселенной – самое почетное, чего можно добиться в жизни. Вот такие дела. Но у нас нет никаких героев, как я понял. Они выбираются случайно. «А что будет после проигрыша всех, кто будет сражаться через месяц?» Спросил Сергей, пытаясь переварить полученную информацию. «Равновесие выберет других кроликов. И они также получат краткий курс выживания и навыки от меня. А затем сразятся с новыми испытуемыми. Либо сами станут ими через несколько месяцев. Если кому-то из вас все же удастся победить...» в чем я сильно сомневаюсь, так как на Земле будет только трое аккредитированных участников. Они будут сражаться повторно, но их навык эволюционирует и усиливается. У всех, кроме тебя. Старик ехидно рассмеялся. «Так почему вы мне ничего не сказали в прошлый раз? Запугали только до усрачки. Я теперь спать нормально не смогу» а ты у нас, дружок, особенный случай. Получить боевой навык просто так мы тебе позволить не можем, так как твой потенциал гораздо шире, и до него, Сережа, ты должен дойти сам. Само собой, после нашего пинка. Что-то мне кажется, для меня это не обернется ничем хорошим. Правильно понимаешь, мой мальчик. Будет трудно, тяжело, порой больно но твои шансы на успех и выживание гораздо выше, чем у остального населения твоей планеты. Итоги турнира будут складываться из набранных очков. Победа Неофита – одно очко, Подмастерья – 2, Мастера – 5, Магистра – 10, Грандмастера – 20. Выигрывает тот мир, который оказался более результативным в общем зачете. Самое интересное, что турнир будет проводиться три раза, и если все три раза вы проиграете, то откроется куча неконтролируемых порталов и начнется настоящая резня. Каждый турнир, если посчитать, будет идти 13 лет. Так что жить в вашей планетке еще около 40 лет. Если раз одержите победу, Получите отсрочку на 10 лет и все заново. Победите два раза. Передохнете пару тысяч лет. Все три. И сможете тоже открыть кучу порталов и устроить геноцид населения вашего оппонента. Но, к несчастью, ваш противник очень силен и давно готовится к такого рода турнирам. Ведь у них они проходят постоянно. Они не вырезают население подчистую одевают их рабами и потихоньку высасывают ресурсы, как паразиты, становясь после трех побед хозяевами проигравших. Сильные этого мира очень быстро разнесут в пух и прах ваши государство и правителей. Никакое оружие вам не поможет. После услышанного Крас не понимал, что ему делать. Все, что он знал, рухнуло одномоментно. Он может оказаться причастным не только к гибели своего народа, но и всей планеты. Почему выбрали меня? За что мне это? Я и так жил, еле сводя концы с концами. Теперь еще это испытание. Смертельные поединки. Да я даже в армии не служил. Как я могу сражаться с кем-то до последнего вздоха? Я курицы, наверное, голову отрубить не смогу. А тут хотят, чтобы я убивал разумных. Ну что мы все о плохом да о плохом. До этого еще дожить нужно. И скажем так, для всех пройдет 40 лет, а для тебя чуточку больше. Как это понимать? Видишь ли, время — понятие относительное для нашей системы. И мы можем его ускорять или растягивать. Вот там, на земле, ты сейчас завис, глядя прямо на свою погибель. А тут мы с тобой мило беседуем уже около часа. Прошло так много времени? Да, я незаметно для тебя давал больше времени твоему непутевому котелку, чтобы он смог переварить информацию. Иначе ты устроил бы истерику. Вернемся к нашим баранам, то есть к тебе. Комплекс навыков твоей души нам очень интересен. Но все тайны раскрыть мы тебе сейчас не сможем. Почему вы постоянно говорите мы? Кто мы? Не перебивай, бездарь. Этого тебе знать сейчас не нужно. Так вот, остановимся на обучаемости. Как я говорил ранее, Это очень полезный навык, который требуется развивать. Поэтому на данном этапе ты получаешь статус вольного наемника. Вольного наемника? Что это значит? А то, что ты являешься определенно очень полезным малым, который готов выполнять очень сложные задания за определенную плату. Таких специалистов единицы на всю вселенную. Но я ничего не умею. И вот в этом наша выгода. Пока ты будешь учиться, мы будем тебе подкидывать полезные и необходимые для твоего развития несложные задания. Пока на безвозмездной основе. Сейчас требовать от тебя ничего не будут. Но в дальнейшем спросят очень хорошо за каждую оказанную помощь. «По-моему, нечестно», — возразил Сергей. «А нам плевать. Тем более сам поймешь, что без нас ты бы точно не вывез эту катастрофическую ситуацию. Ты же не становишься директором фирмы в первый день работы без навыков или блата. Нет. Начинаешь с низов, с должности стажера или работника, например, почтового отдела». Познаешь все тонкости организации и рабочего процесса. И если не бездарь, то растешь по карьерной лестнице и впоследствии становишься профессионалом своего дела. Но ты у нас, как я говорил, бездарь. В прошлой своей жизни. А она именно прошлая, хоть ты еще и не умер, ты не добился ничего. Не переживай, мы это исправим. И медведи на велосипедах ездят. Поднатаскаем, отточим нужные навыки и умения, где сможем, поможем в трудных ситуациях. Можете мне побольше рассказать про мироустройство, богов, турниров. Кто все это придумал и воплотил в жизнь? Почему нас бросили и не вернулись спасать? Ведь, как я понял, основная ценность Это человеческие души. Не только. Некоторые животные тоже обладают душой. Ответил Вет. У нас нет даже шанса на победу. Шанс есть всегда. Так же, как и выход из любой ситуации. Нужно только воспользоваться этим шансом в нужный момент. И появится возможность вылезти из любой жопы без мыла. «Ну вот, опять твое влияние и энергетика заставляет меня говорить эту непотребщину, чтобы твоему маленькому мыслительному центру проще было меня понимать. Как же сложно общаться с примитивными формами жизни!» «А я думал, мы — венец творения Всевышнего», — с улыбкой на лице проговорил Сергей. «Человеческий род вообще очень высокомерный и горделивый». Это заложено в вашей природе. Передалось от ваших богов. Большего о миропорядке и правилах я тебе пока рассказать не могу. И не смотри на меня так. Твои щенячьи глаза на меня не подействуют. Про другие разумные формы жизни я тебе тоже ничего не скажу. Сам все узнаешь в свое время. Про турнир я тебе рассказал достаточно. Большего знать и не требуется. Сначала нужно победить. «Почему вас покинули и не вернулись?» Задашь этот вопрос сам, если сможешь набраться достаточной силы, чтобы спросить у таких сущностей. Давай подытожим. Мелмаг начинает иметь в задний проход вашу землю. Тебя практически убили. И нам как-то нужно вынуть из анала этот большой мужской инструмент и заставить всех плясать под нашу дудочку. Первый раунд турнира проходит между бойцами, имеющими чисто физическое превосходство, с навыками идеального владения телом и холодным оружием. В этом ты полный профан. Но, к твоему счастью, у нас как раз есть задание в одном отсталом мирке, которое тебе по зубам. Там есть мастера, которые смогут вбить в твою тупую башку а вернее, в твою душу, всю необходимую информацию по овладению своим телом и некоторыми смертоносными игрушками. Все эти навыки впоследствии перенесутся в твою бренную тушку, которая сейчас стоит на пороге смерти в том богом забытом цеху. Если, конечно, сможешь выжить. В смысле сможешь выжить? Это что, опасное задание? Ты чем меня слушал, дубина? Вольные наемники всегда выполняют самые сложные задачи, сопряженные с риском для своего здоровья, жизни и бессмертия души. Так что да, там ты вполне можешь сдохнуть. Вряд ли, конечно. Душа пострадает. Но тебе уже будет все равно, так как ты улетишь на перерождение без сохранения своей памяти. А я буду злиться из-за того, что бесполезно потратил свое драгоценное время. Так что не подведи меня. Да, но я еще хотел спросить. Попытался продолжить крас, но увидел, как указательный палец сложится между его глаз. До свидания, Лао. И мир исчез.